30. Вернувшись к себе в номер, я попытался воспроизвести в памяти всю нашу встречу и все сказанное, пытаясь понять, что я сделал не так. Может, она обиделась на то, что я хотел ее поцеловать. Но она сама уже целовала меня. Обычно я сохранял спокойствие в отношениях с женщинами. Но не в этот раз. Развернув салфетку с ее номером, я несколько мгновений смотрел на нее, затем позвонил. После первого жигутка я дал отбой. Через несколько секунд мой телефон зазвонил. «Это ты только что звонил?» «Извини, я вдруг понял, что уже поздно и...» «Да нет, ничего. Что-нибудь не так?» «Вот это я и хотел у тебя спросить». После недолгой паузы она произнесла. «Прости, что я сбежала». «Я сказал что-то такое, что тебя расстроило?» «Нет. Мне просто нужно было срочно уйти». Я не поверил ей, но не стал в этом разбираться. «Ты придешь завтра в библиотеку?» «Это будет зависеть от обстоятельств». «От каких обстоятельств? Что за игру она ведет? Какой бы ни была ее цель, эта игра выводила меня из равновесия. И в результате меня тянуло к Александре еще сильнее». «Я постараюсь», — помолчав, произнесла она. «Спокойной ночи». Некоторое время я стоял, уставившись на свой мобильник. Почему она решилась перезвонить? Потом я бросил телефон на кровать. «Хорошо же». «Если она собирается и дальше так со мной играть, забудь о ней, забудь ее совсем. Тебе это не нужно». Скомкав салфетку, я выбросил ее в мусорное ведро, но уже через секунду зачем-то снова откопал ее, черт возьми. «Не думать об этой женщине, не отвлекаться от того, зачем я приехал во Флоренцию. Не упускай из виду цель», внушал я себе. «Шел уже двенадцатый час ночи, но спать мне совершенно не хотелось». Я открыл свой ноутбук и начал писать очередной список того, что мне удалось вычитать. Перечень обстоятельств, которые привели к краже. 1. Перуджи встречается с Вальфьерно. 2. Вальфьерно обещает ему деньги, но пируджа отказывается. 3. Перуджи увольняют из Лувра. 4. Симона умирает. 5. Перуджи крадет картину. Но зачем красть картину уже после смерти Симоны? Этого я не мог понять. 6. Что стало с ребенком? На этот вопрос я также не мог ответить, но внезапно мне пришло в голову, что этот ребенок был моим дедушкой. По крайней мере, мог быть, если только Винченцо не обзавелся еще одним сыном. Семь. Сколько денег пируджа получил от Вальфьерна? В ходе собственного расследования я уже давно выяснил, что пируджа выходил из тюрьмы с пустыми руками. Может быть, он спрятал деньги, полученные от Вальфьерна, а потом забрал их? Если так, то где они хранились? Вскочив на ноги, я стал ходить взад-вперед по комнате. Мысль о том, что придется дождаться утра, чтобы продолжить читать дневник, казалась невыносимой. Мне хотелось читать прямо сейчас, держать его в руках, оставить у себя на столько времени, сколько мне понадобится. Почему он не принадлежит мне? И почему бы мне его не выкрасть? Я вновь задумался над этим вопросом. «Ну, вообще-то мне нравится ходить в библиотеку. Нравится чувствовать себя научным работником, выполняющим важные исследования. Вполне благородные мотивы, хотя на самом деле была и более земная причина. Не так-то просто пронести дневник через вахту, мимо бдительной охранницы, рискуя быть обысканным. И все же я еще не отказался от этой идеи. В юности мне и не такое сходило с рук. Мы с ребятами несколько раз залазили в чужие дома и выносили вещи, которые можно было заложить, а попался я только один раз – Но теперь мне было уже 37, а не 15 лет, и я был солидным гражданином со степенью магистра и должностью в престижном университете. Способен ли я теперь действительно на что-нибудь подобное, и, что еще более важно, смогу ли я выйти сухим из воды?»